судьба, которую мы творим. Итак, Эссведра осталась такой, какой её задумала природа. Кос больше не отстреливали, известняк не взрывали, ни одна экосистема не была нарушена, и над полем водорослей Посейдония не проложили маршрут водных такси. София Торрес вернулась в местный парламент в Пальме, объявив перед этим, что сделка с восьмым чудом отменяется по причине смерти Арта батлера И что примечательно, поддержала законопроект от двух партий о запрете строительства гостиниц в зонах экологического или культурного значения. Закон был принят. Казино решило отказаться от всех обвинений против нас, поскольку свидетели теперь говорили, что не видели, чтобы мы жульничали, и вообще не понимали, почему раньше так утверждали. Судебные издержки оказались значительно меньше, чем ожидалось, и мы пожертвовали больше половины оставшихся денег в Фонд защиты природы Ибицы. Хотя я и оставила немного себе на покупки. Любопытно, но из всех журналистов, посетивших пресс-конференцию, лишь один написал в точности, как все было. Но и его вскоре уволили и рекомендовали обратиться за психиатрической помощью по причине бреда. Паре журналистов удалось, несмотря на шок, записать всё на телефон, как небо и пляж полнились животными и насекомыми. Но в интернете потом сказали, что съёмка — это пример того, сколь изощрённую картинку может теперь создавать искусственный интеллект. Официальная версия истории такова. Знаменитый отельер Арт Батлер под влиянием нервного срыва вошёл в море, где его острекала медуза. «Ла Презенсе» и «Свечение моря» нигде не упоминались. Альберто сказал, что так обычно и относятся к встречам с инопланетянами. Берут буханку «Правды» и отщипывают от неё кроху. «Как бы то ни было, мне надо рассказать тебе ещё кое-что о том дне на пляже». Марта приехала, когда труп Арта уже увезли. Её новообретённые таланты, столь же сильные, на мой взгляд, как и мои, показали ей, что тут происходит, так что она направилась на пляж Каладор как только смогла. «Он умер, верно?» — спросила она, найдя нас. Пляж снова выглядел как обычно. Остались только несколько ящериц до да пара оглушённых журналистов. «Да», — ответила я. «Да, похоже на то, но я не хотела его смерти». альберта покачал головой. «Нет, нет, ты не хотела». И ты его не убивала. Это сделал португальский кораблик. Или ла-презенсия. И да, ла-презенсия в тебе, и во мне, и в Марте, но присутствие действовало через тебя, чтобы спасти остров. Ты помогла спасти Эсведру. Ты спасла будущее Иски. Он был убийцей, Грейс. Останься он жить, он бы, возможно, убил нас. Альберто обнял Марту. Ты произнесла замечательную речь, добавил он ей. Спасибо, папа. Альберто улыбнулся своей широкой, роскошной улыбкой. «Ну и семейка, а?» Я тоже улыбнулась, глядя, как свет исчезает в океане. «Да, вы такие». Альберто покачал головой. «Грейс, для телепата ты довольно недогадлива. Я имел в виду нас. Мы все теперь семья. Я, ты, Марта, океан. Даже Нострадамус». Он посмотрел в сторону пыльной красной тропы, где козёл ждал овса. «Мы — команда!» И впервые за долгое время я почувствовала, очень ясно и вдохновенно, что всё происходит так, как и должно быть. Но это было недолго, потому что в этот момент настроение у Альберта переменилось. Он обернулся к Марте с хмурой улыбкой, зачерпнул в горсть песок и посмотрел, как он утекает сквозь пальцы. «Папа, в чём дело?» — спросила Марта но она увидела всё, прежде чем он успел ей сказать. Так же, как я увидела всё тогда. Дар Ла Презенси был одновременно проклятием. Её первой реакцией стала боль и гнев «Папа, ты мне не говорил. Как ты мог мне не сказать? Ты не можешь умереть, не можешь?» Я понимала её возмущение. Люди, которых мы сильно любим, кажутся нам вечными. И новость, что их больше не будет рядом, равна новости, что воздух или океан исчезнут, будто сама Вселенная рушится. альберта скривился словно вынимал осколок стекла из раны. лос ян муча съела. Мне так жаль, дорогая. Я не хотел, чтобы ты смотрела на меня с жалостью. Пока я здесь, я хочу быть живым рядом с тобой. Но ты имеешь право знать. Я люблю тебя, папа. «Чтобы не ждало меня это случиться, но пока будем жить». И Марта всхлипнула и заплакала. Он тоже заплакал. А я ушла, села на камень и стала смотреть в море и почему-то вспомнила Дэниела совсем крохой на прогулке в лесу много лет назад, как он сдувал семена одуванчика и смеялся в лучах солнца.